Глава 4. Сила стихий. Четыре стихии – четыре магические энергии. Ведьма пользуется силой четырех стихий – земли, воздуха, огня и воды. Энергии стихий помогают нам в ритуалах. Они усиливают и поддерживают нашу собственную силу. Каждый раз, зажигая свечу или используя солнечные лучи для очищения, ты соприкасаешься со стихией огня. Камни и растения даруют тебе силу земли. Стихия воды приходит на помощь, когда ты принимаешь ванну, окропляешь помещение или делаешь целебный настой. Выполняя дыхательные практики, ты пользуешься силой воздуха. В этой главе я расскажу, как более глубоко и осознанно пользоваться энергией этих четырех стихий. Стихии — это не материальные субстанции, а та энергия, которая их наполняет. Вот почему я пишу их из-за главных букв. Земля, воздух, вода и огонь. Сейчас мы будем говорить о том, чем и как помогает каждая стихия. Как почувствовать стихию? Как получить ее силу? Земля. Помощь Земли. Стихия Земли дает уверенность, устойчивость и наполнится силой. Это мощная, стабильная успокаивающая и гармонизирующая энергия. Когда я взвинчена, Земля успокаивает меня. Когда устаю, она восстанавливает силы. Беспокойство, тревоги, навязчивые мысли – всё это забирает Земля, а взамен она даёт умиротворение и хорошее настроение. Земля – это твёрдая опора. К ней обращаются за стабильностью и постоянством. Земля возвращает ведьму к основам, к её собственному пути. Земля помогает распознать все поверхностное и бесперспективное. Начиная новое дело, обязательно призови на помощь Землю. Она поможет избежать ошибок и укажет верный путь. Земля изобильна и плодородна. Она щедро делится с нами своими дарами. Стихия Земли привлекает благосостояние. Как установить связь со стихией Земли? Ритуалы Земли на природе проводятся в теплое время года когда есть возможность походить по земле босиком. Но можно это делать и дома. Стать босыми ногами на пол, лучше деревянной. Надо представить, что ты стоишь на земле. Для ритуала связи со стихией земли понадобятся предметы, несущие в себе ее энергию. Горшечные растения, почва, камни и керамика. А также обычная поваренная соль. Кстати, соль – мощное средство очищения от негативных энергий. Плотно поставь басы стопы на землю или пол. Заземлись, включив поток энергии по позвоночнику. И почувствуй, как энергия земли наполняет твое тело. Прислушивайся к своим ощущениям. Если все идет правильно, ты почувствуешь тяжесть и тепло во всем теле. Разотри ладони и представь, что твои руки окружены облаком света. Посмотри на емкость с землей. Она тоже излучает энергию. Поднеси руки к земле. Чувствуешь? как ваши энергии сплетаются. Возьми в руку немного земли. Впитывай ее силу. Прикасайся поочередно к другим предметам земли и представляй, как твоя сила и сила этого предмета сливаются воедино. Когда закончишь, закрой глаза и прислушайся к ощущениям в руках и во всем теле. Чувствуешь, как наполняешься энергией? Какие мысли у тебя появились? Энергия земли заставляет думать. О том, на что нужно обратить внимание прямо сейчас. Это подсказка. Земля дает тебе понять, что в твоей жизни является самым важным. Когда решишь, что достаточно, открой глаза, расставь предметы Земли по своим местам. Затем похлопай в ладоши и помой руки. Запиши свои ощущения и мысли. Эти записи тебе пригодятся. Как получить силу Земли? Встань босыми ногами на Землю. Можно просто рассыпать песок или мелкие камушки на пол в доме и встать на них. Стопы должны плотно упираться в поверхность Земли. Выполни любую практику заземления. Закрой глаза и представь огромный светящийся шар энергии в центре нашей планеты. Создавай тот образ шара, который вызывает у тебя приятное ощущения. Шар начинает сверкать и испускать лучи. Он набирает мощь. Представь, что из твоих стоп вырастают корни. Они погружаются в Землю и очень быстро разветвляются. Множество тонких корешков достигают центра Земли. Это целая огромная разветвлённая сеть корней, похожих на мелкие капилляры, тонкие кровеносные сосуды. Твои корни достигают светящегося шара, и его энергия моментально заполняет тебя. Если почувствуешь, что энергии слишком много — Просто направь излишек обратно в центр Земли. Когда наполнишься энергией Земли, обязательно поблагодари ее. Сделай глубокий вдох и открой глаза. Энергию, подаренную Землей, надо использовать, вложив в какое-то дело, в магию, творчество или любую созидательную работу. Воздух. Помощь воздуха. Стихия воздуха непосредственно связана с дыханием. Дыхательные практики способствуют набору энергии и приводят её в движение. Вся магия творится с помощью движущейся энергии, а воздух — наиболее подвижный из четырёх стихий. Стихия воздуха делает меня лёгкой на подъём. Когда мне что-то лень делать, я прошу воздух подтолкнуть меня. Он даёт решительность и свободу действий. Также воздух помогает проявлять чувства, и строить доверительные отношения. Энергия воздуха – это энергия творчества. Стоит только войти в ее поток, и словно отрастают крылья. Эта стихия активирует разум, поддерживает начинания. Сила воздуха избавляет от тяжелых мыслей и переживаний, указывает выход из трудных ситуаций, помогает легко и изящно решить проблемы, казавшиеся сложными и неподъемными. Когда мне нужно сбросить груз прошлого, и начать жить с чистого листа. Я провожу воздушные ритуалы. Воздух наполняет меня вдохновением, дарит чувство полёта и радость жизни. Как почувствовать стихию воздуха? Для ритуалов воздуха нужен ветер. Выйди на улицу, открой окна так, чтобы был небольшой сквозняк. В мороз можно включить вентилятор или просто взять веер. Разотри ладони. Помести их в облако светящейся энергии. Подставь одну руку под поток воздуха. Можно обмахивать ее веером. Движение воздуха, которое ты чувствуешь, это движение энергии. Закрой глаза и постарайся увидеть, какого цвета и качества эта энергия. Она мягкая, спокойная, яркая, сверкающая. Сила воздуха сливается с энергией, которую излучает твоя ладонь. Шевели рукой. Меняй ее положение и отмечай, как меняются ощущения в ладони. Если они не очень приятны, остановись, потри ладони и стряхни, чтобы избавиться от лишней энергии. Обязательно запиши все, что ты почувствовала и поняла про энергию воздуха. Это понадобится тебе в дальнейшем. Как получить силу воздуха? Практика выполняется на улице или в хорошо проветриваемом помещении. Заземлись. Дыши глубоко и медленно. Представь, что вместе с воздухом в твое тело входит энергия цвета воздуха, голубого, белого или светло-золотистого. Эта энергия накапливается в области солнечного сплетения. Шар этой энергии становится все больше и, наконец, выходит за пределы твоего тела. Ты стоишь внутри этого шара энергии воздуха. Продолжай глубоко дышать, представляя, как со вдохом Энергия воздуха заполняет твое тело, вплоть до каждой клетки, а с каждым выдохом уносит все тяжелое, все неприятные мысли и эмоции. Вдох – ты заполняешься светом и радостью. Выдох – ты освобождаешься от того, что тебе мешает. Набрав энергию, сразу реализуй ее через магический ритуал, творчество или учебу. Если никакого дела нет, заверши практику так. Представь, как шар энергии уменьшается в размерах и снова концентрируется у тебя в солнечном сплетении. Положи руку на эту область и представь, что шар оказывается у тебя на ладони. Затем просто отпусти его в пространство. Вода. Помощь воды. Вода принимает форму сосуда, в котором содержится. Вода мягка и податлива, но ее сила сокрушает скалы. Воду невозможно разрушить, разбить, она неуязвима. Самый сильный удар не причинит ей никакого вреда. Стихия воды дает ведьме гибкость и неуязвимость, мягкость и силу. Это сила компромисса, качество, которое необходимо выживание в этом мире. Вода из любого конфликта поможет вам выйти с миром. Вода избавляет меня от суеты, настраивает нас изверцательный лад. Эта текучая стихия повышает восприимчивость к информации. Сила воды учит ведьму гибкости, учит смотреть с иной точки зрения. Используя силу воды, мы проникаемся чувствами других людей, и нам легче выстроить с ними отношения. Стихия воды обостряет интуицию, главное качество ведьмы. Вода — это творческая энергия, но более глубокая, чем энергия воздуха. Она дарит гениальные прозрения. И, конечно же, вода очищает. Самый простой ритуал очищения энергии с помощью воды. Включить душ и постоять в потоке воды несколько минут. Как почувствовать стихию воды? Налей воду в любую емкость. Смотрись в нее. Попробуй уловить энергию, которую она излучает. Разотри ладони и подержи руки над поверхностью воды. Почувствуй, как твоя сила соприкасается с силой воды. Немного поводила ладонью над водой, чтобы ощутить движение энергии. Теперь дотронься до воды кончиками пальцев. Чувствуешь ли ты изменение энергии? В конце практики опусти ладони в воду и верни в воде ее силу. Запиши свои впечатления от контакта со стихией воды. Как получить силу воды? Выполняй эту практику у ручья, реки, озера или моря. Если проводишь ритуал дома, налей воды в любую емкость. Дай ее немного постоять, чтобы она стала комнатной температуры. Не мигая, смотри на воду около минуты. Затем опусти руки в воду. Закрой глаза и сосредоточься на ощущениях в руках. Пошевели пальцами, ощущая движение воды. Позволь своим рукам расслабиться и спокойно находиться в воде. Представь, что вода начинает светиться. Цвет воды может быть серебристым, голубым или зеленоватым. Возможно, ты увидишь энергию другого цвета. Тут все индивидуально. Этот цвет заполняет тебя, разливается по всему телу. Ты обретаешь качество воды. Пластичность, мягкость, несокрушимость. Покой и умиротворение сходят на тебя. Посиди так несколько минут, затем открывай глаза. Теперь ты можешь приступить к любому творческому делу. Неиспользованную энергию отдай обратно воде. Для этого подержи руки под проточной струей. Огонь. Помощь огня. Огонь мгновенно дает ведьме большой запас энергии, очищает от негатива, сжигает все черные мысли и чужое влияние. Огонь согревает и дает свет но он же и уничтожает. Сила этой стихии используется как для созидания, так и для разрушения. Разрушительную силу огня ведьмы используют исключительно для защиты. Стихия огня – это стихия лидерства. Ведьмы, работающие с огнем, всегда харизматичны. Они зажигают людей своими идеями, заряжают энергией каждого, кто с ними соприкасается. Огонь растопит лед в душе – и вернёт теплоту чувств. Чтобы работать со стихией огня, нужно следить за чистотой намерений, ведь огонь сжигает любой негатив. Начинать познание огня лучше всего с небольшого пламени. Свечи или солнечного луча будет достаточно, чтобы познакомиться с этой стихией. Как почувствовать стихию огня? Смотри на пламя свечи. Представь, что вокруг огонька образуется шар сияющей энергии. Энергия огня окрашена в цветопламени. Она бывает красная, оранжевая, желтая, золотая, с вкраплением синего и фиолетового. Разотри ладони, а затем, приближай и отодвигай руки друг от друга, сформируй шарик энергии между ладонями. Поднеси руки к свече так, чтобы они находились в нескольких сантиметрах от огня. Как твои ладони воспринимают энергию огня? Энергия рук сливается с энергией пламени. Твои руки и пламя оказываются в общем коконе перемешанных энергий. Как изменились ощущения? Они стали сильнее или нет? Приятно ли тебе слияние энергий? Если по твоим ощущениям энергии слишком много, стряхни ладони. Также можешь заземлиться. Обязательно запиши все свои ощущения, от контакта со стихией огня. Как получить силу огня? Огненный ритуал проводится с пламенем свечи или под открытым солнцем. Поднеси ладони к пламени или подставь их солнцу. Представь, как энергия огня начинает концентрироваться в твоих руках. Ее становится все больше. Она ярко светится, но не обжигает. Сформируй руками шар этой энергии. Подними руки и представь, что ты держишь этот шар у себя над головой. Энергия из шара потоками устремляется в твои руки и постепенно заполняет твое тело. Когда почувствуешь, что достаточно, отпусти шар в небо. Я выполняю этот ритуал каждый раз, когда мне нужно быть активной, яркой, зажигательной. Также огонь используется, если нужно освободиться от чужого влияния, зависимости или тяжелых переживаний. Если ты пока не собираешься делать ничего подобного, выполни технику заземления и отправь энергию в землю.